на Средиземном море. Но между тем, как Хередин зимовал в Тулоне, и французская армия выигрывала в Италии сражение сирии интриги Карла V готовили Франциску Первому новые затруднения. Как тонкий дипломат, он напал всеми на политическое поведение своего противника с такой ловкостью и вместе с тем такой энергией, что восстановил против него всю Германию. Император выставил в отвратительном свете присутствие во французском порту тех самых турков, которые беспрестанно угрожали Германской империи страны Венгрии. Все восстали против французского короля. Напрасно Франциск I старался оправдаться посредством посольства, отправленного на сейм. Его не допустили. Французов объявили отъявленными врагами и грозили страшной казнью всякому воину, который осмелится вступить на службы их. Карл V, пользуясь этим враждебным расположением, вступил в союз с Генрихом VIII, королем английским, и соединенные армии их вторглись во Францию. После кровавой борьбы, первый дошел до Сен-Дизье, второй осаждал Булонь, Париж уже видел ворот своих этих равноопасных врагов, но недостаток съестных припасов и денег более самого времени года, к счастью, остановили успехи Карла Пятого. Принужденный отступить, он парализовал успехи Генрика Восьмого и, может быть, был очень доволен мирным договором, предложенным ему Франциском и подписанным 18 сентября 1544 года близ Креси. Однако же, по окончании лета, Хиродин, все еще стоявший в Тулоне, начал громко жаловаться на бездействие, которому подвергали войско его, и просил у Франциска позволения объявить войну Испании и опустошать побережье полуострова. Не получая благоприятного ответа на свое предложение, он объявил, что намерен возвратиться в Константинополь. Король, наскучивший своим опасным союзникам, желал теперь отплыть его еще сильнее, чем прежде желал его прибытия. Но Паша Сулейман потребовал прежде отъезда уплаты значительной суммы в виде вознаграждения за убытки. А Франциск, казна которого была истощена, не знал, где взять денег. Хейреддин -э оставался в Тулоне, несмотря на жалобы жителей Прованса. Толпы турков ежедневно набегали на поля, срубали фруктовые деревья, взимали дань с деревень, водили женщин и детей... Хейреддин, рассеивая всюду ужас своего имени, запретил звонить в колокола, почитая звон сигналом восстания для жителей. Король не знал, каким средством прибегнуть, чтобы отвязаться от турков, не возбуждая войны, которая подвергла бы весь юг Франции страшной мести их. Наконец он приказал доставлять им все припасы, каких они потребуют, возвратил Хейреддину четыреста невольников, турков или мавров, заключенных на галерах, и собрал 800 тысяч этю, которые отправил в Тулон. Паша, осыпанный золотом и подарками, решился наконец уехать. Французскому посланнику, назначенному к Константинопольскому двору, было приказано отправиться вместе с ним. Дорогой Хейреддин -э остановился перед Генуей. Испуганная республика предложила ему огромное количество съестных припасов, золотые и шелковые ткани. Фират, удовлетворенный этой добровольной данью, согласился уехать, направил свой путь к острову Эльбе и написал губернатору его Джакому Апиано следующее письмо. «Мне известно, что на твоих кораблях находится молодой турок, сын капитана над галерами Синама, по прозванию Жит, взятый в плен в Тунисе. Прошу тебя даровать ему в угоду мне свободу. В случае согласия...» Обещаю тебе, что ничего не трону в управляемой тобой области. В противном случае жди всей тяжести моего мщения. Апиано отвечал, что Синам, приняв христианскую веру, не может возвратиться к неверным, что с ним обходится кротко, и он не может сожалеть о прежнем положении своем. Хириддин, взбешенный этим отказом, высадил свои войска и предал остров грабежу. Сначала он овладел Капо Либеро, жителей которого сделал рабами, потом отправил отряды в разные стороны, приказав им опустошать все. А Пиану, не будучи в силах противостоять силам пирата, поспешил выдать Синама, которого Хиро принял с распростертыми объятиями,